Глава десятая. «Таня, а сам как думаешь, Руслан?» Отвечаю вопросом на его бесцеремонный вопрос. Пожимаю плечами, мягко улыбаюсь. Он прямой человек, акула бизнеса. Вот только подобное прямота не всегда уместно. Он не на деловой встрече, и я ему не конкурент. Чтобы занять руки, я развязываю ленту на коробке и, зажмурившись, поднимаю крышку. «Вау!» — говорит Руслан. «Наверное, было красиво». «Не то слово». Отвечаю без ложной скромности. Но он по-прежнему должен быть вкусным. Сейчас попробуем. Руслан режет торт. Один кусочек кладет на мою тарелку, другой на свою. Он будто дает мне время собраться с мыслями. Я чувствую, что, несмотря на непринужденную болтовню о десерте, Сабуров с меня глаз не сводит, словно пытается мысли прочитать. Ох, он влиятельный и властный человек. Не хотелось бы однажды с таким поссориться. Я растерялась, Руслан, признаюсь честно. Это правда. В тот день я растерялась не на шутку. Ты ведь знаешь, как повел себя Игорь, мой бывший жених? А больше у меня... Я делаю паузу и опускаю глаза. Больше у меня никого не было. И мне очень сильно хотелось, чтобы отцом ребенка был именно ты, а не он. Руслан смотрит на меня. Его нижняя челюсть напрягается. Сабуров отлично владеет собой. Это на моем лице можно прочитать всю гамму эмоций. Он же, как обычно, собран, спокоен, безукоризненно вежлив. О том, что творится у него внутри, можно лишь догадываться. И поэтому ты мне позвонила? Да, поэтому. Чудеса с нами случаются не каждый день, сам понимаешь. Да и стоит списать на гормоны. В беременности я стала излишне эмоциональна. Много плачу без повода, поступаю опрометчиво. Сабуров слегка улыбается. «Ты уверена, Таня? Пытать тебя не буду, но знать мне надо». Я киваю. Он приступает к торту. «Очень вкусно. Я бы сказал даже, что безупречно», — говорит он. И это не просто вежливые слова. Иначе бы он остановился на второй ложке. Миллиардер Сабуров ест испорченный торт в моей кухне, и он ему нравится. Я улыбаюсь. «Ты должен понять, как изменилась моя жизнь после новости». Из-за токсикоза и усталости я не смогла больше участвовать в операциях. А ведь раньше медицина занимала практически все мое время. Я фанат своего дела и буквально жила на работе. Старшая медсестра перевела меня в другое отделение, посадила за бумаги. А без дела я не могу сидеть. Вот решила попробовать себя в кулинарии. Столько всего нового разом. И ты блестяще преуспела в новом деле. Таня, ты очень талантлива. И, судя по всему, во всем. «Ты говоришь, как моя сестра Маша», — смеюсь я. «Маша умная женщина, которая редко ошибается. Иначе бы мой приятель Артур никогда ее не выбрал». Я чувствую, как мои щеки слегка розовеют. Одним предложением он сделал комплимент нам обеим. Сложно вести с Русланом простую беседу о пустяках и не нервничать. Малышка просыпается и начинает толкаться довольно ощутимо. «Наверное, это из-за сладкого». Машинально поглаживаю живот. «А как у тебя дела? Ты надолго в России?» — перевожу я тему. «На неделю. Я прилетел на благотворительный вечер. Но на самом деле не только для этого. Может быть, слышала о строительстве нового крытого аквапарка?» «Тот, что будет самым большим в Европе?» «Конечно». «Да, именно. Возможно, я один из будущих совладельцев. Если сделка состоится, разумеется». «Здорово», — хвалю я. Пока рано об этом говорить, но почему-то захотелось поделиться с тобой планами. Некоторое время Руслан рассказывает о том, как впервые увидел план аквапарка, который его вдохновил вложить деньги. Малышка толкается все сильнее. Так странно. Обычно в это время она всегда спит. Да и торт я больше не ем. Не может же она реагировать на голос отца. Какие глупости. И тем не менее стоит признать, что у Руслана очень приятный баритон. У меня самой мурашки. «Как будешь воспитывать ребенка? спрашивает он. «Одна или...» «Одна. Мы с малышкой справимся, не волнуйся». «У тебя будет девочка?» — улыбается он. И снова у меня сердце сжимается. Так хочется сказать ему. «Да, у меня будет дочь. Я буду растить ее сама. Игорь был ошибкой». «Он показался мне крайне неприятным человеком, даже опасным. И я бы хотел предложить тебе помощь». «Руслан...» Я отрицательно качаю головой. «У меня все в порядке». «Тань, я просто хочу помочь. Ты мне не безразлична, говорит он ровным голосом. Смотрит в мои глаза. «Не отказывайся, обидишь». Сердце сжимается, а потом пускается в скач. Я понимаю, что вновь краснею. «Спасибо за предложение. Я обращусь, если что-то понадобится. Извини, я быстро устаю сейчас». Поднимаюсь из-за стола и иду в ванную, чтобы умыться. Сердце никак не уймется. Нужно потерпеть неделю, и он уедет. Его не будет в городе. Его не будет в стране. И все станет, как прежде. Я ведь уже смирилась, что больше никогда его не увижу. Сосредоточилась на будущем материнстве. Придумала себе хобби. Мы слишком разные. Проходить тесты ДНК. Участвовать в семейной драме. Ведь у Руслана по-прежнему есть невеста. О нет, я не готова к такому кошмару. Помню, в каком ужасе была моя сильная, смелая Маша, когда папарацци бросились отслеживать их с Федей жизнь. Нет, ни за что. По крайней мере, пока не рожу. Когда я выхожу в коридор, Руслан стоит в прихожей. «Мне уже пора, Таня», — говорит он. «Был рад встрече, и спасибо за торт». «Пожалуйста», — пожимаю плечами. Еще раз извини, что так вышло». «Ничего страшного. Столько продуктов были испорчены». «Ничуть не испорчены. Мне было приятно тебя угостить», — шучу я. «Может, однажды ты попробуешь мой торт, который будет еще и красивым?» «Буду на это надеяться». «И... Руслан, я тоже была рада тебя видеть». Он берется за ручку двери и уже собирается уходить, а потом вдруг оборачивается и произносит. «Знаешь, мне даже жаль, что она не моя». Кивает на мой живот, подмигивает и уходит. Я сцепляю пальцы и чувствую, как слезы текут по щекам. «Боже, что же я делаю?»